Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня мы продолжаем э, свой рассказ про эпоху Ивана Грозного. И сегодняшняя лекция будет посвящена второму периоду его правления, прежде всего, конечно же, опричнине. Ну, хорошо известно, что в обстановке военных поражений на Ливонском фронте, произошедших э, летом-осенью 1564 года, происходит резкое изменение внутриполитического курса страны. В декабре 1564 года Иван Грозный выехал на традиционное богомолье в Троицкий монастырь, а затем неожиданно уехал в старинное охотничье великокняжеское село Александрову слободу откуда в начале января 1565 года государев Гонец Константин Поливанов привез в столицу две царских грамоты. В первой грамоте, которая была э, адресована митрополиту Афанасию, Боярской думе и освященному собору, содержался богатый список измен и неправд боярских и воеводских и всяких приказных людей, то есть князей, бояр и верхушки православного духовенства. А во второй же грамоте, которая была адресована всему посадскому люду Москвы, говорилось о том, что государь гнева на них не держит и опалы, ни которые не кладет. Ну, под давлением растроганных москвичей в Александрову слободу тут же было направлено представительное посольство э э во главе с двумя архиепископами Пименом и Никифором и тремя самыми влиятельными боярами, членами Боярской думы – князем Иваном Федоровичем Мстиславским, князем Иваном Дмитриевичем Бельским и князем Петром Михайловичем Щенятевым. Ну, во время переговоров с московскими визитерами царь дал согласие вернуться в Москву, однако при выполнении двух обязательных условий – Во-первых, он получает право без согласия Боярской думы казнить всех бояр заподозренных в государственной измене, и, во-вторых, учреждает царскую опричнину. Сам термин «опричнина» был довольно хорошо известен на Руси и происходил от старинного русского слова «оприч», то есть «кроме». Ну, в Древней Руси Апричнины традиционно называли ту часть княжеского домина или княжеского доминиального хозяйства, которое после смерти князя переходила в наследство его вдове оприч, то есть кроме всех остальных земель. На сей раз оприч всей земли российского государства выделялась территория царской опричнины, в которую вошли первое – Все русские уезды на границе с Литвой, ну, в частности, Можайск, Вязенск, Белев, Козельск, Адоев и так далее. Второе. Территории с давно и хорошо развитым феодальным землевладением, в частности, Суздаль, Ростов, Переславль, Зарезкий и другие города и уезды. И третье. Северные промысловые города и уезды страны, в частности, Вологда. Старая Русса, Устюг Великий и другие территории. Та территория государства, которая не вошла в царскую опричину, стала называться Земщиной, и управление этой территорией было возложено на Земскую Боярскую Думу или Семибоярщину во главе с князьями Иваном Бельским, Иваном Стеславским и Иваном Челядином федоровым Таким образом в стране фактически сложилось классическое двоевластие. Существовало две боярских думы, опричная и земская, два государевых двора, две системы государевых приказов, два войска и так далее. Ну, одним из первых мероприятий опричных властей стало формирование опричного войска. С этой целью под руководством двух членов опричной Боярской думы, князя Афанасия Ивановича Вяземского и Алексея Даниловича Басманова, была создана специальная комиссия, которая в январе 1565 года провела в Москве генеральный смотр всего провинциального дворянства, то есть э, корпораций дворянских, трех опричных уездов – Суздальского, Вяземского и Можайского. Ну, в результате этого смотра в опричину, как гласила одна из летописей, было отобрано тысячу лучших слуг, которые на первых порах и составили костяк всего опричного войска, которое затем выросло до тысяч опричников. Те служилые люди, которым не подфартило попасть в опричное войско или в опричную гвардию государя, были выселены из опричных уездов и испомещены в земские уезды страны. Причем прежние их вотчины и поместья у них были конфискованы и переданы опричникам. Сама опричнина была построена по принципу монашеской братьи, где роль игумна играл сам великий государь, роль келларя, то есть казначея исполнял князь Афанасий Иванович Вяземский, а государево воинство сами опричники, которые были облачены в черные кафтаны наподобие монашеских ряс и клобуков. Ну Далее я представлю уважаемому зрителю традиционный взгляд на историю опричнины, Который с разной степенью подробности и достоверности изложен в трудах многих русских и советских историков, в частности, академика Ключевского, академика Веселовского, профессоров Зимена, Кобрина, Скрынникова и многих других. Однако сразу оговорюсь, что описание многих ужасов опричнины, базируется в основном на очень В скудном и довольно спорном источниковом материале, в частности, крайне сомнительной повести о разгроме Великого Новгорода, которая была создана в самом Новгороде в годы шведской оккупации в 1611-1617 годах, и в двух явно политизированных мемуаров двух известных иноземцев. Это о Альберте Шлихтинге, который был толмачом царского лекаря, и который в 1570 году опубликовал за рубежом свое известное произведение «Новости из Москвы», сообщенное дворянином Альбертом Шлихтингом о жизни и тирании государя Ивана. И второй – Персонаж этот толмач, то есть тоже переводчик, но уже посольского приказа и мнимый опричник Генрих Штаден, который в 1577-78 годах опубликовал там же в Европе свое сочинение под названием ⁇ Страна и правление московитов ⁇ описанный Генрихом Штаденом. Причем надо заметить, что если профессора Зимин, Скринников и особенно Кобрин, очень высоко оценивали степень достоверности всех этих трех а, источников, особенно а, трактата Генриха Штадена, то даже ряд их либеральных коллег, в частности, академик Степан Борисович Веселовский и профессор Даниил Натанович Альшиц, говорили о том, что эти сочинения сродни небылицам барона Менхаузена. Почему я вынужден буду изложить традиционную Версия опричены, потому что мои лекции в основном адресованы, конечно, школьникам старших классов и студентам, которым придется сдавать экзамены, либо вступительные в ВУЗ, либо в самих ВУЗах. Но а, при этом я, конечно, дам а, по ходу изложения исторического материала и какие-то историографические сюжеты, чтобы люди понимали, что не все так однозначно, как у нас трактуется в традиционной исторической науке. Ну, проведя всю подготовительную работу, то есть проведя перепись земель, значит, сформировав опричное войско, Иван Грозный запустил в действие заранее подготовленный Маховик репрессий против взорвавшейся бояра княжеской аристократии. Уже в феврале 1565 года произошло два совершенно беспрецедентных события. Во-первых, были казнены или отправлены в ссылку а, сразу несколько самых влиятельных и авторитетных членов Боярской думы. В частности, князья Александр Горбатов-Шуйский, Михаил Кашин, Михаил Репнин, Дмитрий Курлятьев, Федор Тройкуров, Дмитрий Шеверев и ряд других. И во-вторых, после полного разгрома Земской Боярской Думы, которая теперь стала послушным орудием в руках государя, последовала знаменитая Казанская ссылка, в результате которой своих родовых вотчин и поместий лишилось более 100 из 282 представителей самой титулованной княжеской аристократии страны. Надо сказать, что историки по-разному оценивают итоги так называемой «Казанской ссылки». Ну, например, профессора Зимин и Кобрин не придавали ей большого значения, а их оппонент, профессор Скрынников, напротив, считал, что «Казанская ссылка» стала крупной вехой в истории русской аристократии, поскольку она значительно ускорила процесс отчуждения родовых вотчин русской титулованной аристократии. Ну, правда, следует сказать, что после этой акции э, репрессии против княжеской титулованной аристократии пошли на спад и начался непродолжительный период так называемой «оттепели». Однако летом 1566 года в Москве состоялся очередной земский собор, который был созван для обсуждения условий мирного договора с Польшей и Литвой, которую привезли в столицу большие литовские послы Юрий Хаткевич, Юрий Тишкевич и Михаил Горобурда. Но самый разгар обсуждения этого вопроса, когда торговый и служилый люд Новгорода, Пскова, Торопца и Великих лук, как гласит летопись, за его государское дело обещали покласть свои животы и головы, чтобы государева рука везде была высока, совершенно неожиданно выступила оппозиция, которая потребовала от царя, отменить опричневую и прекратить казни служилых князей и бояр. Ну, Иван Грозный, как гласит та же летопись, пришел в неописуемую ярость, и в результате 300 челобитчиков были арестованы, а ряд из них, в том числе глава челобитчиков, князь Владимир Федорович Рыбин-Пронский, были казнены». Тем временем, по информации ряда смутных источников, в сентябре 1567 года Иван Грозный через английского посла при царском дворе Дженкинсона передал тогдашней английской королеве Елизавете I свою просьбу о предоставлении ему убежища в Англии. Якобы эта просьба была связана с каким-то известием о том, что в Земщине созрел заговор, целью которого стало свержение Ивана Грозного с престола и передача этого престола его кузену Владимиру Андреевичу Старицкому. Однако, как заявил Один из лучших знатоков той эпохи, профессор Скрынников, этот э, принципиальный вопрос относительно того, был заговор или нет, э, остался так и неразрешенным. Поскольку отсутствуют достоверные источники и абсолютно невозможно установить, действительно ли земщина составила какой-то заговор против государя, либо все свелось к банальной оппозиционной Болтовне. Тем временем новой крупной жертвой очередного витка репрессий стал влиятельный глава земской боярской думы Иван Петрович Челядин Федоров, который по ложному доносу был обвинен в заговоре в пользу князя Старицкого и в начале 1567 года сослан воеводой в город Полоцк. Затем последовала опала самого князя Владимира Андреевича Старицкого, которые вывезли из Старицы в Нижний Новгород и казнили его ближайших родственников, в том числе таких знатных бояр, как Константин Дубровский, Владимир Борисов и ряд других. Очередные казни среди служилого люда вызвали резкий протест со стороны нового главы русской православной церкви митрополита Филиппа II, который в миру носил имя Федора Степановича Калычева. Митрополит Филипп потребовал от царя немедленно упразднить опричненную, однако его гневная речь в Кремлевском Успенском соборе, которая была адресована лично государю, была продиктована не только личным неприятием опричны, а тем, Важным обстоятельством, что в числе опальных оказались князь Старицкий и боярин Челядин Федоров, с которыми семейство Калычевых связывали давние теснейшие узы родства и службы. Ну, надо сказать, что резкий демарш митрополита Филиппа заставил царя отдать приказ об окончательной расправе над боярином Иваном Федоровым, которого летом 1568 года привезли в Москву и подвергли жесткой казни вместе с несколькими сотнями его личных слуг и холопов. Ну, в знак протеста против этой расправы митрополит Филипп демонстративно покинул свою резиденцию в московском Кремле и уехал в Симонов монастырь. Покинул столицу и царь Иван Грозный, который в Александровой Слободе, в купе с новгородским архиепископом Пименом, стал стряпать дело на главу Русской Православной Церкви. Однако обвинительное заключение против Филиппа было, в общем-то, не очень доказательным, поэтому почти все члены Земской Боярской Думы отказались утвердить его. В результате этого полетели головы новых строптивых бояр, в частности князей Алексея Ивановича Катырева-Ростовского, Дмитрия Ивановича Сицкого, Михаила Юрьевича Лыкова и ряда других. После этих казней новый состав земской боярской думы утвердил обвинительный приговор митрополиту Филиппу, после чего он был публично низложен и увезен под крепким караулом в Богоявленский монастырь под Тверь. Затем в октябре 1569 года по дороге в Александрово-Слободу два верных царских опричника, Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, но более известный под именем Малюта Скуратов, и Василий Григорьевич Грязной, расправились и с царским кузеном, то есть его двоюродным, Братом последним удильным князем Владимиром Андреевичем Старицким, отравив его вместе со всей его семьей, а именно престарелой матерью Ефросинией Старецкой, женой Евдокией Адоевской и малолетней дочерью Марией. Ну, в ходе розыска о заговоре князя Старецкого в недрах опричны вскоре созрело дело и о так называемой новгородской измене, и в декабре 1569 года опричная Боярская дума приняла решение отправить опричное войско против мятежных новгородцев. По традиционной информации многих историков, в частности Николая Крамзина, Сергея Соловьева, Василия Ключевского, Александра Зимина, Владимира Кобрина и других, путь опричников в Новгород был якобы отмечен массовыми казнями, убийствами и грабежами в Клину, Твери, Торжке, Вышнем Волочке и других русских городах. Причем якобы по личному приказу царя Малюта Скуратов именно тогда задушил и бывшего митрополита Филиппа в его келье в Тверском Отроч-Успенском монастыре. Только за то, что тот отказался благословить новгородский поход великого государя. Погром в Новгороде, опять-таки, по данным этих историков, о которых я говорил выше, по разным оценкам унес жизни от 4 до 15 тысяч человек. Причем этот погром продолжался чуть ли не весь январь 1570 года, а затем царские опричники во главе с самим царем отправились грабить и убивать Соседний Псков. Однако, испугавшись пророчеств некого Еродева Николы, который встретил царя на подходе к Пскову, государь не рискнул войти в этот порубежный русский город и повернул обратно в Москву. Вместе с тем, надо сказать, что живописуя зверство новгородского похода, многие историки опричны прежде всего либерального толка, почему-то упорно умалчивают следующие довольно известные факты. О каких фактах идет речь? Первое. Опричный суд функционировал на новгородском городище, то есть это одна из древнейших частей Новгорода, всего три недели. И даже при максимально ускоренном делопроизводстве опричные суды едва ли э, могли бы рассмотреть больше нескольких сотен уголовных дел. Второе, по сохранившимся источникам, в частности церковным синодикам, то есть поминальным спискам, смертной казни подверглось около 200 новгородских дворян, 45 дьяков и приказных и примерно 150 их домочадцев, то есть в купе порядка 400 человек. Третье, Еще до Новгородского похода в 1568-69 годах в трех из пяти новгородских пятинах, то есть уездах, вспыхнул массовый голод и резко возросла смертность населения, что было вызвано, во-первых, эпидемией чумы, сильным подорожанием зерна из-за неурожая и Ливонской войной, которая существенно подорвала всю новгородскую экономику, нарушив традиционные связи Новгорода с державами всего Балтийского региона. Четвертое. Если внимательно проанализировать источники, то можно довольно легко убедиться, что опричной ревизии и так называемому погрому было подвергнуто именно церковное и монастырское хозяйство, где шла конфискация зерна, скота и соли, которых так не хватало простым новгородцам. Пятое. Вероятнее всего, так называемый новгородский погром был во многом связан с тем, что в условиях сильнейшего голода и катастрофического роста цен, особенно на зерно, новгородские бояре, купцы и церковники вполне сознательно провоцировали недовольство черных людей, новгородцев, политикой Москвы. Шестое. Не исключено и то, что именно тогда у всей новгородской элиты возникло горячее желание искать спасение в присоединении к знаменитой Люблинской унии, которая была заключена между Польшей и Литвой именно в 1569 году. Седьмое. Совершенно очевидно, что всей новгородской элите Была крайне невыгодная политика Ивана Грозного в Балтийском регионе, которая грозила ей потери очень больших доходов от традиционной балтийской торговли. Ну и восьмое. Вероятнее всего, новгородцев явно не устраивала ориентация царя на Лондон, поскольку было доподлинно известно, что именно тогда английские купцы получили от великого государя ряд важных преференций и открыли альтернативный балтийскому пути новый торговый меридиан через Холмогоры, Вологду и Москву. Кроме того, не надо забывать и то, что сами англичане были крайне недовольны политикой новгородской торговой корпорации, которая некогда входила в знаменитый Ганзийский союз, А в 1560-х годах открыла свой город для голландцев, которые традиционно были тогда главными конкурентами англичан во всей международной торговле. Все это зримо говорит о том, что новгородский поход, конечно, никак не мог быть связан с некой параноидальной импровизацией Ивана Грозного, как любят говорить наши либеральные авторы, а имел довольно глубокие причины и был совершен вполне своевременно. Между тем, по возвращении из Новгорода весной 1570 года совершенно неожиданно начались казни, самих опричников, в результате которых свои головы на плахе сложили все первые руководители опричны, которые стояли у ее истоков, а именно князь Афанасий Иванович Вяземский, князь Михаил тимрюкович Черкасский, боярин Алексей Данилович Басманов, его сын Федор Алексеевич Басманов и ряд других. Причем надо сказать, что одни историки, в частности, Владимир Кобрин связывал эти казни со смертью второй жены э, Ивана Грозного, Ма Марии Тимрюковной Черкасской, а их оппоненты, в частности, профессор Скрынников, с кознями Малюты Скуратова и Василия Грязнова, которые вскоре и заняли руководящие посты в Опричнино. Летом 1570 года под руководством Малюты Скуратова было... Состряпано новое так называемое московское дело, главными обвиняемыми по которому стали руководители целого ряда земских приказов. В частности, дьяк посольского приказа Иван Михайлович Висковатый, диак казенного приказа Никита Андреевич Фунников, диак поместного приказа Василий Владимирович Степанов, диак разбойного приказа Григорий Иванович Шапкин и ряд других видных представителей приказной бюрократии, которые были обезглавлены над так называемой «поганой лужи» в Москве. Ну, по мнению одних историков, в частности академика Платонова, профессоров Кобрина и Зимина, Иван Грозный хотел учинить в столице новый новгородский погром, но события, произошедшие летом следующего года, положили конец Кровавой опричны. Однако другие историки отрицают подобную трактовку этих казней. Хорошо известно, что в мае 1571 года крымский хан Девлет Гирей, пройдя изюмским шляхом через территорию Дикого Поля, совершил опустошительный набег на Москву, в результате которого столица русского государства была сожжена практически дотла. После ухода татар в городе начались новые казни опричных и земских воевод, которых обвинили во всех смертных грехах и сделали козлами отпущения. Ну, в частности, казнили тогда воеводу Ивана Семеновича Воронцова и земского воеводу Семена Андреевича Яковлева. На следующий год крымцы тем же изюмским шляхом через Северский Донец Вновь начали очередной поход на Москву. Однако Иван Грозный на сей раз объединил земское и опричное войско под единым командованием трех талантливых воевод. Князей Михаила Ивановича Воротынского, Ивана Петровича Шуйского и Дмитрия Ивановича Хрустяна. В начале июля 40-тысячная рать была выстрелена на трех заставах под Коломной, Серпуховым и Калугой, а в начале августа 1572 года русская армия в ходе трехдневного кровопролитного сражения у села Молоди под Серпуховым нанесла сокрушительное поражение Крымской Орде и обратила татар постыдное бегство. Как гласила одна из русских летописей, И воеводы на утре узнали, что царь Крымской побежал, а на тех остальных тотар пришли всеми людьми, и тех тотар побили человек с тысячу, а иные многие тотаровья перетонули, а иные ушли за ку. Ну, победа при молоде вероятнее всего убедила Ивана Грозного в опасности дальнейшего разделения страны, и в сентябре 1572 года «Опрична» была официально отменена. Хотя справедливости ради надо сказать, что данную точку зрения разделяют далеко не все историки. Одни авторы, в частности академик Платонов, профессора Садиков, Альшиц и ряд других, утверждали, что «Опрична» просуществовала до самой смерти Ивана Грозного – Но их оппоненты, а именно профессора Скрынников, Кобрин, Зимин, Корецкий, Лурье и другие, полагали, что это не совсем так, поскольку так называемая вторая редакция «Опричная» была издана только спустя три года, то есть в 1575 году, и то в гораздо более мягкой форме, чем прежняя. В 1575 году произошло очередное загадочное событие. Иван Грозный добровольно отказался от престола и назначил великим московским князем и государем сия Руси крещенного Касимовского царевича Семёна Бекбулатовича. Но вот этот политический трюк, который продолжался всего несколько месяцев, до сих пор покрыт тайной, и историки продолжают спорить о том, каковы были его причины. Ну, в частности, профессор Корецкий считал, что эти события были связаны с попыткой Ивана Грозного завладеть польско-литовским престолом, который после бегства из Варшавы французского принца крови Генриха Валуа вновь оказался вакантным, как и два года назад, то есть после смерти короля Сигизмунда II. Другие историки, в частности профессора Зимин, Кобрин, Станиславский, Юрганов, связывают это событие с изданием так называемой второй редакции Опричны, поскольку именно с этого момента русское государство вновь было поделено на земщину и двор, или особый двор, в состав которого Иван Грозный впервые попытался ввести ряд лиц из среды провинциального дворянства – которые ранее просто не могли претендовать на столь высокий взлет в своей служебной карьере в силу своего незнатного происхождения и должностного положения. А я напомню, что собой представлял тогда государев двор, который стал формироваться еще в эпоху Ивана III. Это была особая корпорация служилых людей по отечеству, в состав которого входили, во-первых, представители всей титулованной, то есть княжеской и нетитулованной, то есть боярской аристократии, так называемые жильцы московские, то есть столичные дворяне, и верхушка провинциального дворянства или провинциальных дворянских корпораций, которых в источниках традиционно называли «дети боярские». Именно членов государевого двора традиционно, назначали либо надумные должности, то есть они являлись членами Боярской думы, а я напомню, что именно при Иване Грозном наряду с двумя думными чинами окольничий и боярин появляется и третий думный чин, думный дворянин. Кроме того, именно из числа членов государевого двора назначались лица, которые входили в ближайшее царское окружение и составляли костяк придборной администрации, но это так называемые стольники, стряпчие, постельничьи, конюшины и так далее. Ну и последнее, что я хотел сказать по поводу опричины. Что касается общего количества жертв опричных репрессий, то здесь до сих пор существует колоссальный разброс мнений. Ну в частности одни историки, профессор Скринников, профессор Раянов, которые детально исследовали так называемые царские синодики, то есть поминальные списки, считали, что непосредственно жертвами опричной стали порядка 3-4 тысяч человек. В то время как, например, в хорошо известную Варфоломеевскую ночь 24 августа 1572 года было уничтожено как минимум 4 тысячи человек. А их оппоненты, в частности, профессора Кобрин, Юрганов и другие, которые буквально смакуют вопрос о жертвах опричного террора и прямо-таки наслаждаются живописанием зверств опричных репрессий, считают эту цифру крайне заниженной и утверждают, что песцовые книги, которые были составлены вскоре после «Опричны», создают впечатление, что страна испытала опустошительное вражеское нашествие. Хотя при этом наши либеральные историки конкретное число жертв опричных репрессий либо не называют вовсе, либо явно завышают. Теперь я хотел бы более подробно остановиться на историографии опричной, то есть на том, как историю опричнины оценивали в русской советской и современной историографии. Ну, надо сказать, что вопрос о роли и значении опричной давно является предметом самых ожесточенных споров. Долгое время этот спор шел сугубо в моральной плоскости, и такой подход был характерен для многих русских историков, в частности, Василия Никитича Татищева, Михаила Михайловича Щербатова, Николай Михайловича Карамзина, Михаила Петровича Погодина и других. Пожалуй, впервые увидеть социальные корни в опричнине удалось великому русскому историку, академику Сергею Михайловичу Соловьеву, который, осуждая зверство опричного террора, усмотрел в самой опричнине глубокий э, государственный смысл, поскольку, по его мнению, именно она завершила переход от так называемых родовых к государственным Началом вместе с тем, с этим выводом своего учителя не согласился другой выдающийся русский историк, академик Василий Осипович Ключевский, который говорил о политической бесцельности Опричны и утверждал, что Иван Грозный, не имея реальной возможности сокрушить существующий государственный строй, стал истреблять отдельных подозрительных лиц вследствие чего направленная против воображаемой Крамолы, она подготовила Крамолу действительно. Совершенно иной взгляд на проблему введения опричны и саму опричную политику предложил еще один знаменитый русский, а затем и советский историк, академик Сергей Федорович Платонов, автор, знаменитой работы «Очерки по истории смоты» в московском государстве XVI-XVII веков, которая была впервые опубликована еще в 1899 году. В этой работе он создал принципиально новую концепцию опричны, которая не только дожила до наших дней, но и до сих пор довольно широко тиражируется во всей учебной и научно-популярной Литературе. Суть его концепции состоит в том, что Апрична стала зримым проявлением борьбы прогрессивного дворянства с реакционной бояро-княжеской аристократией, которая являлась главным тормозом на пути политического прогресса и централизации страны. Ну, надо сказать, что в Сталинскую эпоху а, эта платоновская концепция была поддержана не только многими историками, в частности академиками Покровским, Виппором, профессорами Базилевичем, Смирновым и другими, но и освещена верховной властью в лице самого Иосифа Виссарионовича Сталина. Вместе с тем, именно тогда концепция академика Платонова была подвергнута критике со стороны его коллеги, академика Степана Веселовского, который в своей работе Исследование по истории Апричны, опубликованное только через 9 лет после его смерти в 1963 году, пришел к следующим выводам: первое. В годы Апричны царь порвал всяческие отношения не только с бояро-княжеской аристократией, но и со всем старым государевым двором. Второе. На одного убиенного боярина, то есть члена Боярской думы. Или члена государева двора приходилось убиенными 3-4 рядовых землевладельца и десяток черносошных крестьян, холопов и посадских людей. И третье. Опричные репрессии свелись к уничтожению конкретных лиц и не изменили общего порядка вещей. Затем в 1960-х годах появилось еще Одна известная концепция опричны, автором которой стал известный советский историк Александр Александрович Зимин, опубликовавший в 1964 году свою монографию опричны Ивана Грозного. Как и академик Веселовский, он считал, что опрична не носила антикняжеской или антибоярской направленности, но в отличие от своего старшего коллеги, Он полагал, что основной смысл опричных преобразований сводился к завершающему удару по последним оплотам или остаткам удельной системе, а именно по единственному сохранившемуся на тот момент старецкому уделу, Новгороду и русской православной церкви. Позднее в 1970-х... В 80-х годах эту концепцию профессора Зимина активно поддержал один из а, ближайших его учеников, профессор Владимир Борисович Кобрин, у которого пришлось учиться и мне. А в своих а, довольно известных работах, ну, в частности, а, «Социальный состав опричного двора», «Власть и собственность средневековой России» и «Иван Грозный», он а, заявил о том, что первое – У истоков опричные стояли не худородные провинциальные дворяне, а отпрыски знатнейших княжеских и боярских родов. В частности, Василий Михайлович Захарин Юрьев, Алексей Данилович Басманов, Михаил Тимрюкович Черкасский, Афанасий Иванович Вяземский и ряд других. Поэтому а, эта политика не носила, да и не могла носить, антиаристократического характера. Второе. Вся бояро-княжеская аристократия, как и весь класс служилых землевладельцев, была кровно заинтересована в дальнейшей централизации государства, поскольку это отвечало ее кровным землевладельческим интересам. Поэтому борьба дворянства и аристократии, на которой настаивал академик Платонов, является мифом, а не реальностью. Третье. А фактически не изменила структуры феодального землевладения, поскольку крупное княжеское и боярское землевладение сохранилось практически в неизменном виде, и частично изменился лишь персональный состав землевладельцев и не более того. Таким образом, профессор Кобрин подтвердил основной вывод своего учителя профессора Зимина, что главной целью опричны стало уничтожение пережитков удельной системы, то есть Старицкого удела, Новгородской вольницы и э, Русской православной церкви. Еще один взгляд на причины ведения и итоги опричной предложил в своей работе <coughs> «Начало самодержавия в России» известный ленинградский историк Даниил Натанович Альшиц, который утверждал, что основной смысл и предназначение Апричны заключалось в том, что именно она положила начало русскому самодержавию. Кстати, об этом говорит и современный историк мой товарищ Андрей Ильич Фурсов. На взгляд профессора Альшица «Апричный террор» Нельзя сводить только к столкновению монархии с аристократией, поскольку ограничить власть монарха-самодерца тогда стремились и знать и широкие круги дворянства, и верхи посада, и русская православная церковь. Именно опасность объединения всех этих политических и социальных сил и вынудила царя прибегнуть к террору в форме опричнины. Кроме того, профессор Альшиц утверждал, что нет основания называть мифом борьбу боярства и дворянства, поскольку эта борьба была исторической реальностью. Однако, как он считает, эта борьба шла не за или против централизации, а за то, какой быть этой централизации, за то, кто и как будет управлять единым русским централизованным государством. В 80-х годах еще один оригинальный взгляд на Апричну высказал и известный советский историк, и специалист по эпохе Ивана Грозного, профессор Сигурд Оттович Шмидт, который в своей работе «У истоков российского абсолютизма» утверждал, что опрично, во всяком случае на начальном своем этапе, была направлена против верхушки недавно возвысившегося дьячества, то есть против существующей системы центрального управления, которая и была создана самим Иваном Грозным. Таким образом, на взгляд профессора Шмидта, излишняя централизация и стала главной причиной введения ОПРИЧНЫ. Ну, этот взгляд частично разделял и такой известный историк, тоже мой учитель, профессор Аполлон Григорьевич Кузьмин. Долгое время одним из самых известных и авторитетных исследователей истории ОПРИЧНЫ был выдающий ленинградский историк, профессор... Руслан Григорьевич Скрынников, который посвятил этому периоду русской истории целый ряд известных монографий, в частности, «Начало опричны», «Опричный террор» и «Царство террора». Основные положения концепции Скрынникова довольно хорошо известны. В чем состоит их суть? Первое. Опрична неоднократно меняла свою направленность и в своем развитии прошла несколько этапов. Опрична образца 1565 года – С ее знаменитой казанской ссылкой он характеризует как антикняжеское мероприятие. Следующий 1566 год стал годом оттепели и робких надежд аристократии на примирение с царем. Однако мощное выступление политической оппозиции на Земском соборе 1566 года развеяло эти радужные иллюзии И именно после этого конфликта с бояро-княжеской аристократией Иван Грозный перешел к необузданному террору ради террора, когда страх за личную жизнь и безопасность превратился не в орудие политики, а в самоцель. Второе. Ни царь, ни его опричная боярская дума никогда не выступали последовательными противниками удельной системы. Более того, Иван Грозный создал опричну по образцу и подобию княжеского удела и, судя по его духовной грамоте, то есть завещанию, намеревался возродить удельные порядки в стране. Третье. Борьба боярства и дворянства в годы опричны не имела существенного значения, поскольку куда большее значение имела трансформация боярок княжеской аристократии в обычное дворянско-служилое сословие. Эта трансформация была связана прежде всего с бурным развитием поместной системы и падением роли титулованной аристократии внутри Государева двора и Боярской думы, где, как я говорил, появляется еще два новых домных чина, домный м, дворянин, а затем и домный дьяк. И начало этому процессу было положено именно в эпоху опричнины. Но надо сказать, что относительно недавно изучением опричнины, а вернее ее предыстории, занялся другой известный питерский историк, профессор Игорь Яковлевич Фроянов, который известен как выдающийся исследователь по истории древней, то есть до монгольской Руси. Хорошо известно, что в 2007 году из-под его пера вышла знаменитая работа «Драма русской истории на путях к Апричне", в которой он заявил, что истоки самой Апричны уходят своими корнями в эпоху Ивана III, когда католический Запад развязал идеологическую войну против России, запросив на русскую почву семена опасной ереси жидовствующих, которая подрывала не только основы всей православной веры, но и зарождавшегося самодержавия. Это идеологическая война, которая продолжалась почти целый век и создала в стране такую религиозно политическую неустойчивость, которая начала угрожать самому существованию русского государства, и поэтому Апрична стала своеобразной формой защиты от этой идеологической агрессии. Совершенно иной взгляд на природу Апричны высказал еще один ленинградский или питерский историк, академик Александр Михайлович Панченко, который в своей предсмертной работе о русской истории и культуре, вышедшей в 2000 году, писал о том, что накануне ожидаемого конца света апрично стало своеобразной репетицией страшного суда на земле. Ну и наконец, совсем недавно мой товарищ профессор Александр Владимирович Пыжиков, который сейчас работает над очередной своей книгой, посвященной средневековой русской истории, высказал довольно любопытное мнение о том, что на его взгляд опричные репрессии были направлены прежде всего против так называемой русско-литовской знати, то есть против тех княжеских и боярских родов, которые вот в ходе знаменитых порубежных войн времен Ивана III и Василия III вошли в состав русского государства и владетельные князья которых, став служебными или служилыми князьями великого князя, существенно разбавили состав и государева двора, и боярской думы. Но ну вот на этом я хотел бы закончить освещение истории опричной и перейти к следующим к освещению новых страниц истории. Второго периода правления Ивана Грозного. Ну, э, э, эта часть моей лекции будет посвящена истории внешней политики. Э, как известно, в 1566 году была предпринята попытка начать мирные переговоры между воюющими сторонами, но она закончилась безрезультатно и вяло текущие боевые действия на Ливонском фронте были возобновлены. Правда, сам Иван Грозный, потеряв всякую надежду на завоевание Ливонии, пошел тогда на союз с датским королем Фредериком II и согласился на создание в Прибалтике буферного государства, во главе которого встал датский принц Магнус, давший клятву верности русскому царю и помолвленность княжной Евофимией Старицкой. Между тем, в 1569 году Варшава и Вильна, то есть Польша и Литва, подписали впервые не династическую, а именно межгосударственную Люблинскую унию. В результате чего на политической карте Европы появилось новое государственное образование, речь или сжечь посполитая, главой которого был избран а, на Вальном Семье польский король Сигизмунд II Август, который, правда, скончался через три года в 1572 году. Вот Со смертью Сигизмунда Августа прервалась и сама династия Егелонов, у истоков которой стоял знаменитый литовский князь Егайло. Поэтому вскоре на вакантный престол в Варшаве был избран французский принц крови Генрих Валуа. Однако всего через год, в 1575 году, познав на собственной шкуре все прелести республиканского правления польских магнатов и шляхты, он сломя голову бежал из Варшавы в любимый Париж, а на польский престол был избран новый король, которым стал трансильванский князь Стефан Батория, просидевший на польском престоле, 11 лет с 1575 по 1586 года. Пока Батория был занят подавлением мятежа, недовольных его избранием польских магнатов и шляхты, русская армия под командованием князя Юрия Галицина и князя Дмитрия Хворостина Вновь овладела практически всей территорией Ливонии и в 1577 году начала осаду Риги и Ревеля. Но вскоре радость побед сменилась горечью тяжелых поражений. Справившись с внутренней смутой, Стефан Батория резко активизировал боевые действия по всему Ливонскому фронту и в 1580 году отвоевал у Москвы всю Ливонию, занял Полоцк и Великие Луки, и в 1581 году осадил Псков, где героическую оборону крепости возглавил здешний воевода князь Иван Петрович Шуйский. Одновременно боевые действия в Прибалтике Начали и шведы, которые именно тогда приступили к реализации великой восточной программы шведского короля Юхана III. Они довольно быстро захватили Карелу, Нарву, Капорье и Ивангород. И в этой ситуации положение на Ливонском фронте сложилось просто критическим. Москва была вынуждена прекратить боевые действия и начать мирные переговоры. В январе 1582 года был заключен ямзапульский мир с речью Посполитой, а в мае 1583 года было подписано Плюсское перемирие со Швецией. В итоге кровопролитная ливонская война, которая продолжалась ровно четверть века закончилась довольно тяжелым поражением России, которая отдала неприятелю не только все свои завоевания в Прибалтике и на территории Великого княжества Литовского, но и исконные русские земли, в частности Ям, Капорье, Ивангород и ряд других балтийских городов. Ну, хорошо известно, что параллельно с западным направлением во внешней политике Иван Грозный продолжал активно, следить и за ситуацией на южном и восточном направлениях. Но в частности, после присоединения Казанского и Астраханского ханств на границах с Диким Полем, которые находились между Крымским ханством, Великим Княжеством Литовским, то есть уже Речью Посполитой, и между Русским государством, еще в 1550-х годах началось строительство так называемой Большой засечные черты, предназначенной для защиты рубежей русского государства от постоянных набегов крымских и нагайских татар. Царское правительство, которое было кровно заинтересовано э, в притоке новых поселенцев, которые способны были нести государеву ратную пограничную службу, освобождало их от уплаты всех государевых податей и пошлин, и позволяла им беспошлино заниматься винокурением и соляным промыслом. Кроме того, всем поселенцам так называемой Слободской Украины разрешалось на правах заимки безвозмездно владеть определенными участками земли и самим формировать и избирать органы местного самоуправления. Затем в самом конце 16 века царское правительство начало строительство новой, так называемой Белгородской засечной черты, куда тогда хлынул новый поток как русских э, поселенцев, основавших такие города, как Белгород, Чугуев, царев Борисов, русскую Лозовую и русскую Тишки, так и малороссийских поселенцев, из русского, киевского и братславского или подольского воеводств Речи Посполитой. Основную массу этих поселенцев составляли либо запорожские казаки, либо великорусские и малороссийские селяне, а также православное духовенство. Причем среди этих поселенцев встречались и представители малороссийской православной шляхты, которые вместе с донскими казаками не только стерегли рубежи русского государства, но и активно осваивали земли будущей Новороссии. Тогда же начались постоянные и тесные контакты русского правительства с донским казачьим войском. Ну, Хорошо известно, что основной датой основания донского казачьего войска считается 3 января 1570 года. Однако, как установили многие историки, в частности профессора Пранштейн, Разин, Миненков, безусловно, это казачье войско возникло значительно раньше, поскольку еще сам великий государь Иван III знал об особой моде пограничных рязанцев пойти самодурью на Дон в молодечество за зипунами то есть за военной добычей. Кроме того, достоверно известно, что отряды донских казаков под водительством Сусара Федорова или Пуна Филимонова принимали активное участие в осаде и взятии Казани в 1552 году и Астрахани в 1556 году, за что сам Иван Грозный пожаловал донским казакам первую цареву грамоту, намеченное владение Доном и всеми его притоками. В конце XVI века берега Дона э, покрылись казачьими городками и станицами от реки Аксай до села Каратаяк. Множество казачьих станиц было основано также и на Северском, Донце вдоль реки Айдар. Согласно книге «Большого чертежу», которая была составлена в начале 17 века, тогдашняя граница с Крымским ханством проходила по Шабалинскому перевозу рекам Бахмутовка, Лугань, Каменка и Лихая, которые впадали в Северский Донец, а далее шла по так называемому Татарскому перевозу вплоть до границ с Ногайской Ордой. И именно здесь и возникли первые казачьи станицы и городки, в частности, Сухаревский, Красненский, Боровский, Трехизбенный, Луганский, Айдаровский, Теплинский, Мититин, Гундуров и ряд других. Ну и наконец в 1584 году донские казаки присягнули впервые на верность русскому царю Федору Ивановичу, то есть сыну Ивана Грозного и впервые были включены в так называемый государев разряд, в результате чего разрядный приказ, который тогда возглавлял дьяк Василий Иванович Щелкалов, поставил донских казаков на пороховое и хлебное жалование от великого государя. Во второй половине XVI века царское правительство активизирует э, свою политику и на восточных рубежах Русского государства. Хорошо известно, что еще в 1555 году, под влиянием известий о взятии Казани, тогдашний сибирский хан Едигер добровольно признал себя вассалом Москвы и обязался платить русскому правительству ЕСАК в виде драгоценной Сибирской Пушнины или, как тогда говорили, Рухляди. Но в 1563 году в столице сибирского ханства, в городе Кошлыке, произошел дворцовый переворот, в результате которого к власти пришел хан Кучум и его младший брат Бекбулат. На первых порах Кучум не отказывался от русского подданства и исправно платил в Москву ИСАК. Но уже в 1571 году, справившись с внутренней смутой, Кучум прекратил игру в дипломатическую покорность с Москвой и совершил несколько опустошительных набегов на уральские земли, в том числе богатейшие вотчины купцов Строгановых, которые пользовались особым благорасположением самого Ивана Грозного. Именно тогда царевым указом им было дозволено набрать охочих людей для охраны их вотчин – и восточных рубежей русского государства от набегов нагайцев и сибирских татар. На призыв купцов Строгановых откликнулось несколько волжских атаманов, в частности Ермак Тимофеев, Иван Кольцо и Матвей Мещеряк, которые вскоре и прибыли на Урал. Летом 1580 года, Строгановские вотчины опять пережили очередной опустошительный набег отрядов Кучума. И именно этот набег и стал прелюдией знаменитого похода Ермака в Сибирь. Надо сказать, что в отечественной историографии до сих пор продолжается спор по нескольким ключевым проблемам, связанных с историей присоединения Западной Сибири к русскому государству. О каких проблемах идет речь? Первое. Кто конкретно стоял за походом Ермака в Сибирь? Значит, Ряд историков, в частности академик Миллер и профессор Преображенский, говорят о решающей роли русского правительства и лично Ивана Грозного в организации похода Ермака. Однако их оппоненты, в частности профессора Скрынников и Веденский, считают, что решающую роль присоединении Западной Сибири все-таки принадлежала не русскому правительству, а именно купцам Строгановым. Вторая проблема. Какова была численность армии Ермака? Разные летописные своды приводят совершенно разные сведения на сей счет от 540 до 5000 казаков и охотчих людей. Но большинство историков считает, что последняя цифра грешит явным преувеличением, и, вероятнее всего, под знаменами Ермака собралась армия, которая насчитывала не более 600 тысяч охотчих людей и казаков. Ну и, наконец, третья проблема, каковы хронологические рамки похода Ермака в Сибирь. Надо сказать, что в исторической науке, Начальной даты похода Ермака называли сразу несколько дат, а именно 1579, 1580, 1581 и 1582. А конечные даты этого похода либо 1584, либо 1585. Однако после долгих и продолжительных дискуссий историки относительно недавно все-таки пришли к единому взгляду на данную проблему. И теперь большинство из них датируют поход Ермака в Сибирь сентябрем 1581 августом 1584 года. В сентябре 1581 года по указанию Москвы. Несколько сот казаков под водительством атамана Ермака вышли в поход против сибирского хана Кучума, подданные которого постоянно грабили и разоряли восточные рубежи русского государства. Уже в октябре того же года Ермак разбил основные силы сибирских татар Утабола и Ишима и торжественно вступил в столицу сибирского ханства город Кашлык. Затем в 1582 83 годах отряды Ермака взяли под контроль все северное течение Иртыша, а после вышли Каби и захватили столицу Остяков, город Назым. В марте 1583 года на помощь Ермаку прибыло стрелецкое войско, порядка 500 стрельцов под командованием князя Семена Дмитрича Болховского. Однако вскоре в Кошлыке, то есть столице Сибирского ханства, началась цинга и голод, который отправил на тот свет добрую половину русского войска, казаков и охочих людей. В этой ситуации Ермак не рискнул покидать Кошлык и в течение нескольких месяцев держал его оборону от кучумовцев. Но в июне 1584 года казаки совершили довольно удачную вылазку против татар и разгромили один из отрядов кучумовцев. А затем Ермак с небольшим отрядом казаков и стрельцов вышел на поиск купеческого каравана, но так и не смог найти его. На обратном пути в Кашлык в августе 1584 года Сибирские татары неожиданно напали на спящих радников и практически полностью перебили их. Сам Ермак, спасаясь от верной гибели, попытался переплыть Иртыш, но под тяжестью собственных доспехов утонул в этой могучей Сибирской реке. После гибели Ермака остатки его войска и московские стрельцы покинули Кошлык, но... Борьба за этот край вскоре вновь возобновилась и окончилась полным поражением Кучума. Уже в 1586 году здесь была поставлена первая русская крепостица Тюмень, а затем в 1587 году основан и целый город Тобольск. В 1591 году князь Михаил Иванович Кольцов-Масальский окончательно разбил, сибирского хана Сейт Ахмета и де-факто завершил присоединение огромной территории Западной Сибири к русскому государству. Хотя надо сказать, что ряд современных авторов, в частности профессора Исхаков и Атлассе, считают, что хан Кучум так и не признал этого факта и откочевал на юг своих владений, где Оказывал активное сопротивление русским войскам вплоть до апреля 1598 года, пока не был окончательно разбит тарским воеводой Андреем Матвеевичем Воейковым на берегу реки Опь и откочевал в Ногайскую Орду. Ну и последний вопрос, который я хотел бы осветить рассказывая о эпохе Ивана Грозного, это проблема закрепощения крестьянства. Надо сказать, что в отечественной историографии проблема закрепощения крестьян до сих пор является одной из наиболее спорных. Еще в XIX веке сложилось два основных направления в оценке этой проблемы, так называемые указники и безуказники. Указники, прежде всего родоначальники, и сторонники знаменитой теории закрепощения сословий, в частности, Сергей Михайлович Соловьев, Константин Дмитрич Кавелин, Борис Николаевич Чечерин, Николай Михайлович Костомаров и другие, утверждали, что закрепощение крестьянства стало логическим продолжением политики закрепощения всех сословий, прежде всего, Дворянского, в результате которой государство в 1581 году издало специальный законодательный акт, запретивший крестьянские переходы от феодала к феодалу в осенний Юрьев день по всей территории страны на вечные времена». Ну, в советской исторической науке это направление стало, естественно, главенствующим, хотя само содержание теории закрепощения сословий, естественно, было выхолощено, и акцент намеренно делался на закрепощении исключительно крестьян и городского посада феодальным государством. Безуказники, то есть их оппоненты, среди которых были такие известные историки, как Михаил Петрович Погодин, Василий Осипович Ключевский и Павел Николаевич Меликов напротив, считали, что никакого законодательного акта о закрепощении крестьян государством издано не было, и крепостничество возникло естественным путем через долговую зависимость крестьян своим феодалам, то есть через так называемый Институт кабального холопства. Затем в советской исторической науке проблема закрепощения крестьян стала изучаться в несколько ином плане, и до сих пор спор среди историков идет по двум ключевым проблемам. Что это за проблемы? Первая проблема – когда и как произошло закрепощение крестьянства – Хорошо известно, что академик Борис Дмитриевич Греков, автор знаменитой монографии «Крестьянина Руси» с древнейших времен до 17 века, утверждал, что в 1581 году был издан царский указ о заповедных летах, который наложил заповедь или запрет на все крестьянские переходы в осенний юрьев день. То есть раз и навсегда закрепостил крестьян на всей территории страны, что и стало юридической основой режима крепостного права в русском государстве. Но надо сказать, что до недавнего времени именно эта точка зрения, которую всегда поддерживали многие историки, в том числе такие авторитеты, как академики Бахрушин и Веселовский, господствовал в исторической науке и была представлена во всей учебной литературе. Однако спустя два десятка лет проблема закрепощения крестьян вновь оказалась в центре внимания историков. В частности, в 1970-х годах профессор Корецкий, автор, известной монографии «Формирование крепостного права в России. Первая крестьянская война», полагал, что действительно в 1581 или 82 годах вышел царский указ о заповедных летах, который запретил крестьянские переходы в Юрьев день. Однако этот указ носил временный характер и действовал только в новгородских пятинах, которые наиболее сильно пострадали от Ливонской войны и опричны. Затем в 1592 году вышел новый царский указ, который окончательно запретил все крестьянские переходы по всей территории страны и стал юридической основой установления режима крепостного права. Правда, сам указ 1592 года в архивах так и не был найден, но его косвенно восстанавливали по двум другим указам, а именно указа Федора Иоанновича 1597 года и указа Василия Шуйского 1607 года, Который, соответственно, устанавливали пятилетний и пятнадцатилетний сыск беглых и вывезенных крестьян и холопов. Вместе с тем, надо сказать, что другой известный советский и русский историк, профессор Руслан Григорьевич Скрынников, в своей работе «Россия накануне смутного времени» высказал предположение, что фактическое закрепощение крестьян – Произошло именно в результате издания царского указа об урочных летах 1597 года, в котором помещикам было предоставлено право поиска и возвращения беглых и вывесенных крестьян-холопов в течение пяти урочных лет. Вторая проблема это Роль барщины в закрепощении крестьянства. Ну, по данной проблеме существуют две основных точки зрения. Значит, одни историки, в частности, академик греков, профессора Корецкий, Скрынников, Копанев, Тихонов и другие, вслед за Карлом Марксом, утверждали, что закрепощению крестьян предшествовало широкое распространение такой тяжелой формы феодальной эксплуатации, как «барщина» или «отработочная рента». Причем профессор Скрынников всячески убеждал, что развитие крепостного права в России шло параллельно и в прямой связи с превращением государственной поместной земельной собственности в господствующую форму собственности в средневековой Руси. Однако их не менее известные оппоненты, в частности профессора Абрамович, Данилова, Шапира, Каштанов, Назаров и ряд других – Напротив полагали, что именно закрепощение крестьян дало мощный толчок развитию барщины. Причем сама крепостная система русского государства выросла не столько из помещичьей барщины, сколько из: первое, процесса усиления феодальной эксплуатации со стороны самого русского государства и второе, общего роста всех феодальных повинностей то есть продуктовой, отработочной и денежной ренты. Ну вот на этом я хотел бы завершить свой рассказ об эпохе Ивана Грозного. Благодарю вас за внимание. До свидания.